Глава 19. Дополнительной информации деду добыть не получилось. Вечером душевно посидели у костра под бутылочку сохранившегося у меня эльфийского вина. Познакомились с несколькими соседями по стоянке, потравили байки и довольно рано разошлись по своим палаткам. Завтра ответственный день, и засиживаться до познания никто не собирался. Ночь прошла без неожиданности, и после завтрака неугомонный дед опять унесся вглубь лагеря в надежде все-таки добыть дополнительную информацию. Ну а я пошел в лес с целью пометить территорию и подумать о жизни. Только присел и сделал свои дела, как увидел, что из глубины леса в сторону лагеря идет цепочка непонятных личностей в серых балахонах. От них веяло какой-то жутью. Бежать и поднимать тревогу было поздно. «Если обнаружу себя в таком положении, то моментально попаду под удар». Слишком увлекся своими делами и подпустил их непозволительно близко. Поэтому пришлось на время затаиться, применив всевозможные в такой ситуации способности и умения и пропустить эту цепочку. Решил, что успею предупредить народ и больше пользы принесу, находясь у них в тылу. Кто бы знал, как я впоследствии клял себя за это решение». Эти балахонистые уроды после того, как миновали свое место релакса, прошли не более десяти шагов и как по команде подняли руки вверх. С кончиков их пальцев сорвались темные искры, и вместе месте нахождения лагеря полыхнуло. Я даже не помню, как надел штаны и начал уничтожать этих ублюдков, которые нарушили все мыслимые и немыслимые правила и законы. Ведь в этом месте запрещены любые конфликты, а тут такое. Убивались эти уроды с полпинка. Буквально за два десятка секунд я уничтожил большую часть их отряда. А еще секунд через десять добил остальных. Всего их оказалось 40 человек, и эти люди оказались совершенно непрокаченными. Когда у одного из них снял капюшон, то увидел вместо человеческого лица кошачью морду. Получается, что этих хрен, пойми, как их назвать, не из этого мира. Тогда как они сумели так точно ударить непонятной хренью по лагерю, даже не видя его при этом? К лагерю я домчался за несколько секунд и увидел там пипелище, по которому с другой от меня стороны вышагивали к порталу полсотни человек, весело переговариваясь и улыбаясь. Эти уроды точно с нашей планеты, потому что среди них находился тот шакал, который организовал когда-то на меня охоту. По крайней мере, человек 30 из них точно люди с этой планеты. Это видно было и по их движениям. Так ходят прокачанные и опытные бойцы. Остальные двадцать были такие же балахонистые, как и те, которых я уничтожил в лесу. Первым порывом было атаковать. Даже не знаю, как я удержался от этого поступка. Каким-то краешком сознания пришло понимание, что победить не смогу, и благодаря этому пониманию смог сдержаться и дождаться их ухода в портал. И все это потому, что хочу уничтожить их всех. Смерть деда я им не прощу. Как только последний из этой группы исчез в портале, я выпил на всякий случай эликсир усиления скорости передвижения, чтобы быть быстрее на случай, если способности действительно пропадут. Сорвался с места и понесся туда же. Успел заскочить в последний момент, оказался в непонятной круглой комнате. Сразу же понял, что я остался без всего. Не было отклика ни от одного моего умения или способности. Исчезли все мои вещи, и я стоял голышом. Потом появился голос, который поздравил с прибытием на арену. Оказывается, раз в 10 лет на каждой из планет, имеющих взаимодействие с системой, проходит выявление сильнейшего бойца. Победившему предоставляется возможность высказать свою мечту камню желания, и она обязательно осуществится. Если, конечно, эта мечта в принципе осуществима. Например, на заданный мной вопрос о воскрешении погибшего получил ответ, что это невозможно. Выяснив самое важное для меня, продолжил слушать вводный инструктаж. Бои между соискателями будут проходить ежедневно до смерти одного из соперников. Противники выбираются случайным образом. После каждого боя победитель полностью излечивается, и восстанавливается до того состояния, в котором он пребывал во время прохождения портала. После проведенного боя соискателям позволяется заниматься чем угодно по его желанию. Для этого будет предоставлено все необходимое. Об этом необходимом стоит только подумать, как оно появится рядом с соискателем. За время проведения боев не получится пересечься со своими противниками, хоть и очень хочется. Встретиться можно только во время боя. Еще один важный момент заключается в том, что оружие на каждый бой будет предоставляться тоже случайным образом, и выбираться оно будет при помощи своеобразной рулетки. Одежда для боя всех одинаковая и состоит она из брюк и мягких сапогов. Ну, что сказать, приблизительно этого я и ожидал. Плохо только то, что подготовка с браслетом оказалась проведена зря, и моя воровская способность тоже отключена. Но ничего, буду исходить из того, что есть. Тело у меня прокачано на возможный максимум, а знания никуда не делись. Магия отключена, как и все остальное. Но выпитый эликсир на усиление скорости движений действует, и, как я понял, будет после каждого боя восстанавливаться до первоначальных значений. Когда голос прекратил вещать и пропал, через непродолжительный период времени меня накрыло. Перед глазами, как живой встал дед, и из глаз непроизвольно потекли слезы. Присел прямо на пол и впал в какой-то непонятный ступор. Перед глазами пробежала вся моя жизнь в этом мире. Не могу сказать, сколько времени я провел в таком состоянии, и в нейросети не посмотришь, она тоже отключена. Так вот. Вышел из этого состояния от разгорающейся в глубине сознания уже давно забытой холодной ярости. Казалось, организм пошел в разнос от переполняющей его злобы. Краем сознания услышал гремевший по всему помещению голос, что-то проникновенно вещавший. Смысла слов, произносимых этим голосом, я почему-то не понимал или, правильнее будет сказать, не воспринимал. В какой-то момент времени все изменилось, и я ощутил себя в своей энергетической копии. Как, когда и зачем я ее сотворил, сказать затрудняюсь. Но при этом, не теряя времени зря, начал перемещаться по этому зданию в поисках врагов, организовавших убийство моего деда. Как это ни странно, уже через минуту обнаружил первого из прошедших в портал уродов. Атаковал сразу и при том почему-то душу этого человека. В одно мгновение я разорвал его в клочья и впитал в себе энергию, высвободившуюся при уничтожении этой души. На то, чтобы уничтожить всех, ушло не более десяти минут. Дольше искал дорогу к своему телу. А когда вернулся и перешел в свое обычное состояние, то мгновенно потерял сознание от пронзающей каждую клеточку организма нестерпимой боли. Приходил в себя тяжело, как будто выплывая из мутной вязкой субстанции. Тело ощущалось деревянным, а мысли перекатывались в голове тяжелыми чугунными шарами. Несколько минут приходил в себя, пытаясь параллельно понять, что это было. Когда сумел набраться силы с трудом сесть, в комнате опять начал звучать знакомый голос. И Если в прошлый раз он был безэмоциональный, то сейчас разговаривал с какой-то таликой уважение, что ли. По крайней мере, в интонации проскакивало что-то подобное, а говорил он о странных вещах. За время существования проекта это первый раз, когда победитель определился еще до начала боев. Вы будете признаны как победитель и самый сильный разумный вашей планеты. Это даст вам возможность развиваться до более высоких значений, без больших трудностей в преодолении пределов. Но так как ваши победы были достигнуты с нарушением правил нашего мира, то награды вы не получите, и ваше желание не будет услышано и выполнено. Сейчас у вас есть два варианта дальнейших действий. Первый вариант – мы переносим вас на вашу планету. Второй вариант – вы участвуете в поединках среди победителей нашего сектора ответственности. Награда за победу – выполнение одного желания. Проигрыш – потеря жизни. На принятие решения у вас есть сутки времени. Выслушав все сказанное, я задал несколько коротких вопросов. «Скажите, условия, при которых проходят бои, такие же, как здесь, или чем-то отличаются?» И второй вопрос. «Что с моими вещами и способностями?» Ответил голос сразу, как будто ждал именно таких вопросов. «Да, условия такие же. Ваши вещи и способности будут отданы при возвращении вас обратно». Мне не понадобились сутки на раздумье. Уже через пару минут я озвучил свое решение. В моем мире после смерти деда мне делать нечего. Да и сложно мне там будет находиться. Мне пришла в голову совсем другая бредовая мысль. А что, если попытаться выиграть эти бои в качестве желания попросить перенести меня в мой изначальный мир, где, собственно, и началась эта череда бесконечных приключений, которые уже изрядно поднадоели? Вот так подумав, я и озвучил свой ответ. «Я буду участвовать в предложенных боях только при одном условии» если в случае победы вы меня переместите в указанное мной место. Какое-то время голос помолчал и предложил в деталях представить место, в которое я хочу попасть в случае победы. Не смогу внятно ответить на вопрос, почему я представил себе не дом, в котором вырос и, по сути, прожил всю свою жизнь, а каменную церквушку, расположенную рядом с домом. Нам в школе рассказывали, что она построена еще в XVIII веке из камня, привезенного с Урала, что по тем временам стоило запредельных затрат. Так вот, представила я ее не такое, какую увидел в свое последнее посещение после начала ядерной войны, а такое, какую помнил ее в детстве, со сверкающими золотыми куполами и чисто вымытыми стенами, переливающимися на солнце разнообразными неяркими цветами. Довольно долго не было никакой реакции, а потом мне сказали, что во Вселенной подобного места не обнаружено, на что я ответил. А кто говорит об этой Вселенной? Это место находится в совершенно другой Вселенной. После очередной паузы мне предложили пройти по светящейся на полу линии в другое помещение. Дорога много времени не заняла, и я увидел наконец-то пресловутый камень желания. Он реально походил на кусок гранита, имеющего форму меча, обработанного с филигранной точностью и имеющего тысячи одинаковых граней. Мне пришлось положить руки на этот мяч и в очередной раз представить себе ранее описанную церквушку. Так простоял около получаса и, наконец, получил ответ. «Да, мы сможем выполнить в случае вашей победы озвученное вами условия и перенести вас в эту точку пространства, но при вашем согласии о выполнении определенных условий, при переносе вы потеряете все свои вещи и лишитесь всех приобретенных в нашей Вселенной умений и способностей». Я только уточнил. Вообще всех, включая магию и воровскую способность, попавшую сюда при перерождении, после очередной паузы прозвучал ответ. «Вообще всех. Воровскую способность тоже. Вероятность 90%, что вы ее потеряете». Не стал думать даже мгновение подтвердил свое согласие на предстоящие бои. Меня аж затрясло от желания попасть домой, на свою родину. Сейчас я даже не думал о предстоящих боях так же, как и о будущих соперниках. Я испытывал чувство эйфории от осознания самого факта возможного перемещения. Не успел додумать все эти мысли, как меня в очередной раз перенесли в новое место. Попал в похожую на предыдущую комнату, но намного богаче, и я бы сказал, пафосней. В некоторых местах этой комнаты количество позолоты и непонятных полупрозрачных вставок даже резало глаз. Как я уже сказал, все выглядело богато, но при этом как-то не обжито, что ли. Как будто создано для того, чтобы пустить пыль в глаза. После последней мысли все вокруг начало плыть и менять свой вид в соответствии с моими представлениями о богатстве и уюте жилого помещения. Через какое-то время преобразования закончились, и я поймал себя на мысли, что в таком помещении можно и пожить. После мысли, что надоело рассказывать голышом, на мне появилась удобная мягкая одежда, подходящая для ее применения в домашних условиях. Я играл со своими мыслями не меньше часа. Прикольно подгонять все и вся под свои вкусы силой мысли, при этом совершенно не напрягаясь. В голову пришла шальная мысль, и я, удобно устроившись на диване, представил на стене напротив огромный телевизор. После того, как он сформировался, мне со страшной силой захотелось посмотреть какой-нибудь из уже подзабытых земных фильмов. Почему-то в голову пришла кинокомедия с Юрием Никулиным, операция «И» и другие приключения Шурика. Я просто потерялся, когда на экране начался фильм. Мое состояние можно сравнить с эйфорией. Да нет, это не передать словами. Я смеялся и плакал одновременно. Наверное, можно сказать, что кайфовал как никогда в жизни до этого. Повторюсь, это состояние словами не передать. По окончании фильма даже загрустить не успел, хотя и очень хотелось. Голос, похожий на предыдущую, ведомил, что через час мне предстоит мой первый бой в этом турнире. Поэтому сразу стало не до и я как-то поначалу засуетился, а потом задумался. И как мне в данной ситуации предстоит готовиться? Ха, да пошло оно все. Уселся обратно на диван и представил очередную кинокомедию, в этот раз бриллиантовую руку. Когда меня перенесло на самую обычную арену, я хохотал как ненормальный и не мог остановиться. Напротив, в метрах в двадцати стоял огромный мужик и с недоумением меня рассматривал а я, глядя на его удивленное лицо, начал вообще ржать, как припадочный. Мужику лицо начало наливаться кровью, а я все никак не мог остановиться. В какой-то момент в руке ощутил тяжесть длинного ножа, а у мужика в это же время появилось короткое копье. Расклад, надо сказать, не в мою пользу. Думаю, при другом раскладе вряд ли у меня был бы шанс вернуться с этой арены живым, но здесь мне повезло. Мужик настолько озверел от моего смеха, что после прозвучавшего гонга кинулся в атаку, отбросил всякую осторожность, а я на каком-то кураже за несколько шагов до столкновения просто метнул свой нож в голову озверевшего мужика. Собственно, на этом бой и закончился. Мужик, не ожидавший такой подляны, в последний момент попытался уклониться, но не успел, и нож вместо левой глазницы, в которую я целил, вошел в правую. Повезло, что уклоняться он стал именно в левую сторону, иначе все могло закончиться по-другому. Понятно, что мужик рухнул, как подкошенный, а я, так и продолжаю улыбаться, переместился в свою комнату. Уже у себя в комнате словил откат от произошедшего. Только здесь мог осознать всевозможные последствия от своего легкомыслия. Из-за стремительности перехода от просмотра фильма на арену и последующего за этим боя, я просто не успел настроиться на сражение. Да, мне крупно повезло, что все это закончилось именно таким образом, но ведь могло быть и по-другому. Не рассердись, мужик, от моего смеха и отнесись к происходящему чуть хладнокровнее. Думаю, что бой не был бы таким скоротечным. А к затяжному противостоянию я оказался не готов по собственной глупости. После анализа противостояния мысли плавно перешли в другое русло. Я только сейчас осознал, что после всех этих переносов я ни разу в этом мире не кушал. А когда осознал, то подумал, а может, здесь и земная еда появится благодаря силе мысли? И так мне захотелось, чтобы сказка стала былью, что я начал представлять, как появляется рядом с диваном невысокий столик. Потом столик укрывается белоснежной скатертью. Во время этого действия я даже глаза прикрыл от предвкушения. На скатерти представил тарелку с нарезанным хлебом, потом почему-то разделочную доску с горкой тоненько нарезанного соленого сала с мясными прожилками. К этому салу захотелось добавить несколько зубчиков очищенного чеснока и малосольные огурчики. Напоследок почему-то захотелось увидеть на этом столе вареные яички, разрезанные пополам и обильно политым майонезом, который сверху присыпан толченым душистым перчиком. На секунду завис. А потом махнул рукой и напоследок представил запотевший графинчик с водкой и охлажденную граненую рюмку. Когда открыл глаза и глянул на то, что у меня получилось, думал, захлебнусь от изобилия слюны, заполняющей мой рот. Счастью, не было предела. Даже рассказывать не возьмусь, как налил первую рюмку и с каким удовольствием закусил этот нектар хрустящим огурчиком. Праздник живота продолжился до позднего вечера. Я, забыв о всем и вся, наслаждался забытым вкусом любимой еды. Уже третья стопочка пошла под горячий наваристый борщ. Не удержался я от того, чтобы полакомиться шашлыком из баранины. Такое умею делать только на Кавказе, мои друзья. Потом вспомнил про селедочку пряного посола, очищенную от костей, нарезанную на тарелку и обильно посыпанную замаринованным в уксусе луком. Перед отходом ко сну глянул на заставленный разнообразными лакомствами стол и, с сожалением, от того, что в наполненный желудок больше ничего не получится запихнуть, почему-то вслух произнес сакраментальную фразу «Чтоб я так жил!» Из ниоткуда прозвучала фраза «Чтоб все так жили!» У меня от этого даже сонное настроение пропало. Опять вслух задал вопрос. «И что за нафиг это было?» Как ни странно, мне ответили. «Ты так вкусно кушал, что вышел на первое место в номинации зрительских симпатий!» Меня от подобного ответа прорвало. «Каких еще нафиг зрительских симпатий? Здесь что, фильм снимают или шоу на крови устроили?» «Вы тут в конец охренели?» После этой тирады я почувствовал очередное нарастание бешенства и начинающую волнами накатывать ярость. Голос начал говорить сразу и быстро. «Успокойся. Здесь у тебя не получится поступить так же, как в прошлый раз. Ты только навредишь себе от необдуманных поступков». С трудом удалось успокоиться, хоть и не до конца. А голос продолжил вещать. Все бои и жизни соискателей здесь снимаются и публикуются в сети миров, имеющих взаимодействие со знакомой тебе системой. Зрительские симпатии иногда помогают спасти жизнь особо понравившегося участника. Бывает это очень редко и только в исключительных случаях. Так что ты радоваться должен дополнительному шансу, пусть и призрачному. Плюсом к ранее сказанному, еще реже участнику достаиваются дополнительные награды, которые выбирают зрители из нескольких предложенных системой. И, поверь на слово, о таких наградах можно только мечтать. Поэтому радуйся зрительским симпатиям, старайся стать победителем, и, возможно, тебе повезет. Выслушав все ранее сказанное, я успокоился. Рассудил, да что это, к парюсь и из-за разной ерунды. Хочется им смотреть, пусть смотрят, а я буду сопеть в две дырки и делать, что должен. А должен я сейчас ложиться спать. Об остальном буду думать завтра. На другой день практически ничего не происходило. Утром позавтракал а потом все время провел возле телевизора, пересматривая знакомые по прошлой жизни фильмы. Получал от этого времяпрепровождения истинное удовольствие пообедать перед очередным боем не успел и это хорошо но неопределенность времени начала поединка изрядно напрягает почему нельзя сделать какой-нибудь график чтобы была возможность получше подготовиться и рассчитать свои силы ведь есть же разница выйдешь ты на бой просто разогретым или после изнурительной тренировки конечно за час предупреждают о предстоящем поединке но по моему мнению этого мало ну да ладно это так брюжание для успокоения нервов все-таки какой-никакой мандраж присутствует. Вчера проскочил на дурака. Боюсь, сегодня так не получится, поэтому и мандражирую. Появившись на арене, сразу стал оценивать своего соперника, и увиденное мне очень не понравилось. Этот разумный не принадлежал к расе людей. Я затрудняю сказать, из кого могла получиться такая страсть. Представьте человеческое тело с четырьмя руками и головой, похожей на птичью. Присмотревшись, я определил даже тот момент, что вместо волос у него на голове перья. И вот это пернатое безобразие двигалось очень уж плавно, как будто перетекаясь с места на место. Предполагаю, что он очень сильный боец. Возможно, даже самый сильный из когда-либо встреченных мной ранее. Это подтвердилось уже через пару секунд объявлением знакомого голоса, который начал рассказывать о победителе прошлого турнира, Этот победитель и стоял сейчас передо мной, переминаясь ноги на ногу. Он, оказывается, решил поучаствовать в боях, и в этот раз за какую-то сверхценную награду. Более того, он, оказывается, участвует уже в третий раз и является любимцем публики. Получается, раз он до сих пор жив, значит, оба предыдущих турнира сумел выиграть. Эти восхваления моего противника продолжались довольно долго, что позволило мне взять себя в руки и перестать нервничать. Не знаю почему, но мне очень сильно захотелось посмотреть на него энергетическим зрением. На удивление, мне это удалось без проблем, и увиденное мне не понравилось еще больше.